Глава 59. Шли дни. Клод сидел у окна, и милочка Мэгги сидела рядом с ним, им было практически не о чем говорить. Время от времени он протягивал руку, и она брала ее в свои, и говорила ему, что любит его. Иногда он спрашивал у нее, скучает ли она по детям. Чуть поколебавшись, она отвечала, что нет, ведь теперь у нее есть он... Примерно неделю спустя Дэнни воспользовался перерывом и заглянул к ним на обед. Он поделился новостями. Новый магазин в Хэмпстеде был готов, и они с женой собирались перебраться туда в начале марта. Они уже уведомили арендодателя. «Тесси смирилась с переездом?» — спросила милочка Мэгги. «Ну», — немного уклончиво ответил Денни, «Я заставил ее поверить, что так будет к лучшему». Дэнни восторженно рассказывал о новом магазине. Он описывал его оборудование, планировку, экзотические виды мяса и сыров, которые уже успели доставить. И, пока Дэнни говорил, Клод вдруг застонал. Внезапно его лицо перекосило от резкой боли. «Голова!» — хватал он ртом в воздух. «Как больно! Сделайте что-нибудь! Маргарет! Пожалуйста, это невыносимо!» «Ах, милый, дорогой, дорогой мой!» Милочка Мэгги бросилась в ванную. В шкафчике с медикаментами не было ничего от головной боли, только жестяная коробочка аспирина. Она знала, что это не поможет. Милочка Мэгги бросилась обратно на кухню и заговорила с мужем, словно с ребенком. «Ну уже дорогой, Маргарет что-нибудь тебе найдет, а пока меня нет, не побудет с тобой, и я тут же вернусь». Она поцеловала его и выбежала на улицу. К счастью, доктор был дома. Он обедал в кругу семьи. Как часто у него бывают головные боли? За все годы, пока мы женаты, у него никогда не болела голова. Я выпишу вам рецепт. Доктор, это будет слишком долго. А он так ужасно страдает. Он едва может говорить и... «Мне лучше его осмотреть», — согласился доктор. Они вернулись обратно на его автомобиле. На крыльце их ждал Дэнни. Он выглядел ужасно подавленным и постоянно хватался руками за голову. «Доктор...» случилось что-то ужасное, что-то страшное. «Это инсульт», — коротко изрек врач. И утешил, как мог. Если ему было суждено умереть, то лучше, что это случилось именно так. Он страдал всего несколько секунд. Милочка Мэгги находилась в таком глубоком шоке, что не могла воспринять то, что ей говорили. Но он сказал, что больше никогда не уедет. Все повторяла она. «Он обещал». Если вы его любили, то поймете, что так было к лучшему. Вы же не хотели бы, чтобы он мучился и умирал по дюйму с каждым инсультом». «Но он сказал, что больше меня не покинет», — сказала она с детским недоумением. «Миссис Бассет, я сейчас сделаю вам укол, чтобы вам было легче справиться с шоком». Доктор отломил кончик ампулы и наполнил шприц. Когда милочка Мэгги очнулась, Клода уже не было. Дом был полон народу. До неё донёсся голос Анни, которая говорила, что обо всём позаботится. милочка Мэгги вышла из комнаты, и все голоса тут же стихли. Она вошла на кухню. Анни успела загрузить плиту по полной. Она взбивала тесто для сладкого пирога и уже почти поставила в духовку жаркое с говядины На столе дожидались своей очереди картошка с другими овощами. Анни знала, что тем, кто придёт на похороны, понадобится еда. «Анни...» Он ушел. «Тебе лучше поплакать, Липхен». Но он обещал. Милочка Мэгги пошла в гостиную. «Папа, он говорил, что больше не уедет. Он обещал». «Ах, милочка Мэгги, бедная моя милочка Мэгги!» Дэнни протянул сестре стакан с розовой жидкостью. «Доктор сказал, чтобы ты это выпила. Я не хочу». «Ты должна», Дэнни разрыдался. «Доктор сказал, что я должен заставить тебя это выпить». «Хорошо», — успокаивающе согласилась она. «Не плачь, я выпью». «Милочка Мэгги», — обратился к дочери Пэт. «Дочка, дорогая, тебе нужно взять себя в руки. Нам нужно решить, как быть с похоронами». «С похоронами? Но у меня совсем нет денег. У меня немного отложено. Я за все заплачу». «Но муженек...» Милочка Мэгги только что заметила миссис Акроули. «Муженек, дорогой, разве не лучше будет, если Мэгги сама заплатит за похороны?» «Я сказал, что похороню его сам, и я похороню. Черт побери!» Пэт ругнулся без всякой на то причины. Врожденная заботливость Милочки Мэгги пробилась сквозь шок. «Миссис Акроули, это не будет дорого стоить. У нас есть свой участок на кладбище, и его можно будет похоронить вместе с мамой и дедушкой, и я все верну папе, как только смогу». «Он не будет лежать в земле», — заявил Пэт. «Он хочет, чтобы его кремировали, а прах развеяли по ветру, там, где летают птицы». «Нет!» — воскликнула милочка Мэгги. «Нет!» «Он мне это сказал, когда я в последний раз сюда заходил». И я пообещал ему, что так и сделаю. Я этого не позволю, это против нашей веры. Может быть, против его веры в этом ничего нет. Но, папа, милочка Мэгги чуть успокоилась, у меня есть право голоса, и я этого не допущу. Послушай, милочка Мэгги, сказал Дэнни, ты всегда давала Клоду все, чего он хочет. Ты изо всех сил старалась выяснить, чего он хотел, и он это получал. Ты позволяла ему уезжать, когда ему вздумается, и никогда не возражала против того, что он делал или хотел. Так почему ты отказываешь ему в последнем желании? Я бы не захотел ничего подобного, — он поежился. Но он так захотел. Да, Дэнни, — тихо ответила милочка Мэгги, — ты прав. Конечно, — отозвался Пэт. И я обо всем позабочусь, обо всем. Спасибо, папа. Милочка Мэгги наконец-то пришла в себя. «Миссис Акроули, спасибо, что зашли. По-моему, Анни сварила кофе. Не хотите зайти на кухню и выпить чашечку?» «Спасибо, зайду», — ответила жена пэта. Милочка Мэгги повернулась к отцу. «Папа, еще раз спасибо. Попросишь Микмака зайти? мне хочется его повидать». Когда отец с женой ушли, Милочка Мэгги пошла на кухню. «Ах, Анни, ты так мне помогла!» «Не благодари. Может быть, когда-нибудь ты сделаешь для меня то же самое. Люди должны помогать друг другу». Милочка Мэгги надела пальто. «Куда ты собралась, Мэгги?» «Я хочу поговорить с отцом Флинном». «Значит, ты зайдешь в церковь, да?» «Да, зайду». «Может быть, там она поплачет», — подумала Анни. Милочка Мэгги не пошла на кремацию. На ней присутствовали только Пэт с Дэнни и никого больше. Пэт принёс дочери дешёвую урну, предоставленную крематорием. Я подумал, что, может быть, ты захочешь пока оставить это у себя? Папа, ведь будет ничего, если мы похороним его прах в маминой могиле, а? Я дал ему слово развеять его прах по ветру. Я дождусь нужного дня и приду за ним. И мы поедем на пароме туда, где летают птицы. И там я это сделаю. Хорошо, папа. Послушно согласилась она. Для милочки Мэгги было просто ужасно. Ужасно оказаться в одиночестве. Не иметь рядом никого, о ком можно было бы заботиться. По пустому дому носилось эхо. Комнаты на втором этаже никто не снимал. Дэнни уехал, отец уехал, детей у нее забрали. А теперь и Клода тоже. Милочка Мэгги ходила из одной пустой комнаты в другую, стеная. Как мне жить? Как мне жить одной? Здесь всегда кто-то был. «А теперь никого». Дэнни знал, каково было сестре, и переживал за нее. Именно он пришел ей на помощь. «Я не поеду управлять магазином в Хэмпстед. Мы с Тесси все решили. Мы хотим снять у тебя комнату на втором этаже и жить там». «Правда, Дэнни? Правда?» На глаза милочки Мэгги навернулись счастливые слезы. «Тесси рада до смерти!» Она говорит, что никто не управляется с Рэйни лучше тебя. Мы сможем есть все вместе. Тесси не особенно любит готовить. Вместе нам будет надежнее и... Как чудесно! Как чудесно, что они будут жить здесь. Я смогу заботиться о Рэйни. И снова буду готовить для кого-нибудь еще, кроме себя. И у меня будет с кем поговорить. Дэнни, ты уверен, что ты этого хочешь? Мне бы хотелось управлять тем новым магазином и жить на новом месте. Да, хотелось бы, но... Во-первых, Тесси не хочет переселяться так далеко. Во-вторых, нельзя, чтобы ты осталась здесь одна и умерла с голоду. Кроме того, Тесси говорит, что нужна своей матери. Как раз наоборот. Это Тесси нужна мать. Или ей так кажется. Да, какая разница? Дэнни с улыбкой пожал плечами. Милочка Мэгги немного подождала, смакуя прекрасную идею Дэнни, прежде чем от нее отказаться. Я о таком и мечтать не могла. Тесси позволила бы мне заботиться о Рейне, и это было бы все равно, что нянчить собственного ребенка. И мой любимый брат был бы рядом, и Тесси. Я научила бы ее шить, и Анне стала бы заходить почаще, и... Ах, это было бы просто прекрасно. Нет, Дэнни, я не позволю тебе это сделать. Что? «Не строй из себя чертового дурака!» Дэнни впервые за всю жизнь услышал от сестры бранное слово. «Послушай меня». Анни сама в состоянии о себе позаботиться. Пока что у нее есть Олби. И я тоже рядом, если вдруг ей что-то понадобится. «Ну как же ты?» «Я справлюсь. Я всегда справлялась. Снова сдам комнаты». Найду, что делать. Может быть, сдам весь дом или закрою его и поеду в Атлантик-Сити или еще куда-нибудь подыщу работу. Я ведь никогда не была нигде, кроме Бруклина. Разве что, когда ездила в Бостон с мамой и на Манхэттен с одним парнем много лет назад. Может быть, мне хотелось бы посмотреть и другие места. «То есть ты не хочешь, чтобы мы жили с тобой?» ошеломленно спросил Дэнни. «Я очень, очень хочу, чтобы ты и твоя семья...» «Жили со мной. Но мне нельзя этого хотеть, и тебе нельзя идти на это». «Но Тесс хочет. си прекрасная девушка и умная, но у нее есть один прекрасный недостаток – это ее молодость. Не спрашивай у нее, чего ей хочется. Скажи ей, чего хочется тебе самому». «Скажи ей, какая она прекрасная, и как тебе повезло, что она за тебя вышла. Скажи ей, что ты не можешь без нее жить, а потом скажи, что вы всей семьей переезжаете на новое место, потому что так для всех будет лучше. И переезжай без оглядки». Дэнни да встал, сунул руки в карманы, широко улыбнулся и принялся ходить туда-сюда по комнате. Потом он подошел к милочке Мэгги и крепко ее обнял. «Если Тесси начнет спорить, скажи ей, что я устала заботиться о других, что я хочу немного пожить для себя. И скажи ей, что если она перестанет путаться у матери под ногами, может быть, у мистера Ван с Анни что-нибудь выйдет». Когда Дэнни ушел, милочка Мэгги села на кухне и разрыдалась. «Что же мне делать? Что мне здесь делать совсем одной?»